какое огромное значение придаёт он богатым горожанам, равно как и людям, занимающимся ремёслами и торговлей. Польщённые его словами, горожане сразу же успокоились. С такими речами никто не обращался к ним со дня смерти Филиппа Красивого, которого при жизни они случалось и поругивали тайком, но о котором в последнее время вспоминали с сожалением. Отвечал Филиппу Жофруа Кокатри, генеральный контролёр, наблюдавший за полноценностью монеты, имевшие хождение в государстве, в чём ведении находились субсидии и пособия, распределитель военной казны, поставщик армии, досмотрщик над всеми портами и дорогами королевства, глава счетной палаты. Все эти должности он получил при Филиппе Красивом. И покойный король дал ему, как и всем высоким должностным лицам государства, право на наследственное пособие и никогда не спрашивал с него отчета в делах. Мэтр Кокатри побаивался Карла Валуа, который всегда противился назначению горожан на высокие государственные посты, что и доказал на примере Мареньи. Он опасался, что Карл отстранит его от должности, чтобы отобрать огромное состояние, нажитое за последние годы. Поссиму Кокатри поспешил заверить графа Пуатье, величая его при всяком удобном и неудобном случае месьером-регентом в полной преданности парижского населения. А слово метрика Кокатри стоило многого. Ибо в парижской палате он пользовался неограниченной властью и был достаточно богат, чтобы в случае надобности купить всех городских бродяг и поднять в Париже мятеж. Весть о возвращении Филиппа Пуатье быстро распространилась по столице. Бароны и рыцари, сочувствовавшие его назначению, начали съезжаться в Лувр, и первой появилась графиня Маго Артуа. лично извещённое о приезде зятя. Ну как себя чувствует моя душенька Жанна? Обратился Филипп к теще, открывая ей объятия. Ждётся дня на день разрешение от бремени. Вот только закончу дела и сразу же поеду к ней. После чего граф снова решил посоветоваться со своим дядей Людовиком де и коннетаблем. А сейчас, Гоша, смело можете брать дворец. Постарайтесь, если, конечно, удастся, закончить операцию к полудню. Но всеми возможными способами избегайте кровопролития. Действуйте более страхом, чем насилием. Не хотелось бы мне вступать во дворец под трупом. Гоше принял командование над вооруженной стражей, собранной в Лувре, и направился к Сите. Одновременно он послал привоз в квартал Тампль, кликнуть самых искусных плотников и слесарей. Ворота дворца оказались на запоре. Гоше, при котором неотступно находился командир арбалетчиков, потребовал, чтобы его выслушали. Караульный офицер, выглянув в окошечко, пробитое над главным входом, ответил, что может отпереть ворота лишь по распоряжению графа Валуа или графа де ля Марша. "Придётся вам все таки мне открыть", сказал коннетабль. И я намерен войти во дворец и приготовить его к встрече регента, который явится сюда сразу же вслед за нами. Открыть мы не можем, бормочет Дешатион, пригнулся к луке седла. Что ж, откроем тогда сами, сказал он. И он махнул рукой, подзывая к себе метр пиера. королевского плотника, который явился во главе целого отряда своих подручных, несших пилы, клещи и толстые железные брусья. В то же самое время арбалетчики, вставив ногу в петлю, нечто вроде стремени, помещавшегося на конце самострела, натянули луки, вложили стрелы в зарубку и выстроились с боевым строем целясь в амбразуры и в просветы между зубцами стены. Лучники и копейщики, сдвинув вплотную щиты, прикрывали как панцирем плотников сбоку и сверху. В прилегающих ко дворцу улочках толпились мальчишки и зеваки, которым не терпелось увидеть осаду. Впрочем, держались они на почтительном расстоянии от места предполагаемой битвы. Это было нечаянное развлечение. Одних разговоров о таком событии хватит на полгода, говорю вам, я сам там был. А аклеттабль, как вытащит шпагу длинную, предлинную, своими глазами видел. уж поверьте на слово, было их две тысячи, Да нет, какое, больше чем две.